В эту минуту у двери появился присланный Марком Антонием посыльный, и, чтобы привлечь внимание, негромко откашлялся. Собеседники удивленно оглянулись, словно вернувшись в реальный мир, а Юлий снова схватился за голову и застонал. — Смочи полотенце в холодной воде и попроси у Кобера порошок от боли, — приказал он секретарю. Юноша продолжал стоять с мрачным выражением лица. — И все-таки... Эти идеи кажутся мне странными, Цезарь!» — сдержанно заговорил он. «Я понимаю, почему ты говоришь о завоеваниях. Армия рвется в Галлию. Но что сможет утешить семьи, которые потеряют близких?» Юлия ответил с трудом, преодолевая боль. «Тебе кажется, мальчик, что живущие на здешних землях племена дарят друг другу цветы? уверяют совсем не так». Все они только и норовят, чтобы вцепиться друг другу в горло. Вот смотри, Мхорбейну сорок лет, он один из старейшин племени. Задумайся об этом. Болезни и войны сводят людей в могилу еще до того, как они успеют посидеть. Да, они нас ненавидят, но друг друга ненавидят и куда отчаяни. Так что давай все-таки отложим разговор до более удобного случая. Сейчас я должен продиктовать письмо. этому самому ариовисту. Попрошу друга Рима Тихо уйти с тех земель, которые он успел захватить, и оставить Галлию в покое. — Ты считаешь, что он подчинится? — с сомнением в голосе спросил Адан. Цезарь не ответил. Жестом, показав Адану, чтобы тот записывал, он начал диктовать письмо царю Свебов. Расчистка лесов для новой дороги на равнину потребовала больше времени, чем планировал Юлий. Легионы работали на жаре целыми днями, но каждый огромный дуб нужно было спилить, а потом убрать в сторону. Тащили и валы, и люди. Кобера выбрал несколько самых толковых юношей и начал готовить из них помощников, обучая лечить переломы и прочие травмы, неизбежные в таком деле. Два месяца тяжкого труда тянулись мучительно долго. Ну вот, наконец, положили первый камень, а к концу четвертого месяца, вымощенная плоскими, тщательно обтесанными плитами, дорога протянулась на сорок километров. Она оказалась достаточно широкой и крепкой, чтобы без малейшего промедления пропустить катапульты и осадные машины. В горах нашли месторождение гранита. И мощные, отбрасывающие плотную тень столбы, теперь отмеряли мили, отделяющие легион от Рима. Цезарь собрал военный совет в римском поселении в большом зале своего дома. Верных союзников Мхорбейна и Артурата он осадил на самые почетные места. Окинув внимательным взглядом собравшихся, он дольше других смотрел на дана Молодой испанец переводил все письма, которыми обменивался римский полководец и германский вождь-ареавист, и из всех собравшихся он один знал, о чем собирается говорить Юлий. Цезарь же, глядя на него, невольно спросил себя, был ли он сам когда-нибудь так же наивен, как этот юноша? Если такое было, то слишком давно, настолько давно, что он же сам позабыл. А был почти неуловим. Два первых письма вернулись весьма лаконичным ответом, решительно отвергающим всякий интерес и к самому римскому консулу, и к его легионам. Марко Антоний не уставал повторять, что разговаривать с царем надо осторожно, вежливо и сдержанно. Однако письма вождя приводили Юлия в ярость, неопределенностью и резкостью тона. В результате таких переговоров уже к концу первого месяца Цезарь с нетерпением ждал, пока закончится строительство дороги и, может, будет выступить против германского вождя. Вопрос о его дружбе с Римом отпал сам собой. И все-таки необходимо было сделать вид, что мирные переговоры продолжаются. Юлий прекрасно знал, что письма в Рим пишет не только Адан, Помпей держал своих шпионов повсюду, так что сенат, несомненно, в курсе реального положения дел. Оказаться врагом собственного государства Цезарю совсем не хотелось. А пока законодательный орган возглавляет Помпей, недружественного выпада можно ожидать в любую минуту. Несомненно, сенаторов уже успели настроить соответствующим образом. Так что даже один лишний голос мгновенно лишит Юлии его полномочий. Недели тянулись медленно. Приходилось ежедневно встречаться с вождями племен и обещать им все, что угодно. Тем было потребовать в обмен на разрешение пройти по их землям и обещание поставок продовольствия. Брут делал огромные успехи в изучении языка галлов. и скоро уж смог принять участие в переговорах, хотя его попытки объясниться вызывали у вождей приступа бурного веселья. Цезарь улыбнулся Адану, и юноша смущенно отвел взгляд. Чем дольше он общался с полководцем, тем больше попадал под влияние этой сильной личности. Теперь его уже не удивляло, почему у консула столько сторонников и последователей бесчуственность и жестокость военачальников которые не задумываясь решали судьбы народов поражали молодого человека адан мучительно пытался решить действительно ли цезарь так же прямолинеен как рэний и другие или он искренне верит что завоевание галей и римом откроет стране новые возможности которые она не смогла получить самостоятельно ответ на этот вопрос казался юноше жизненно важным. Если Юрий искренне верил в справедливость миссии Рима и необходимость той цивилизации, которую она несла, то уважение о данных консулу было вполне оправданным. Но если все это игра, простое прикрытие алчного завоевания, то приходилось признать, что, оставив Испанию и отправившись по миру вслед за безрассудным и неразборчивым в средствах вождем, он совершил самую серьезную ошибку в своей недолгой жизни. Ареавист вновь пренебрег моими письмами и презрительно обошелся с посланцами, — мрачно сообщил Цезарь собравшимся. Те приглянулись Хотя Марк Антоний убеждает не забывать о статусе друга, который дарован царю Римом, я больше не в силах терпеть немыслимую дерзость. Разведчики сообщили, что на границах его государства снова собирается многочисленная армия, явно готовится военный поход. поэтому Я обещал Мхорбейну поставить легионы на защиту его земель. С этими словами Юлий взглянул на Марк Антоний. Командир форта упорно смотрел на поверхность стола. — Кавалерием Хорбейна поддержит наших всадников, и за это я признателен вождю, — продолжал Юлий. Марк Антоний криво усмехнулся и склонил голову. — Поскольку в прошлом царь германцев оказывал Риму услуги, я не оставлю попыток договориться с ним мирно и буду посылать курьеров даже во время марша Это даст ему возможность встретиться со мной и уладить все спорные вопросы. Я уже сообщил Сенату о своем решении и теперь ожидаю ответа. Боюсь, правда, что я не получу его вовремя, до того, как настанет час отправляться в поход. С этими словами Цезарь расстелил на столе большую карту, искусно нанесенную на тончайший пергамент, и придавил углы свинцовыми грузами. Члены Совета встали и подошли ближе. Разведчики отметили все холмы и возвышенности. Земля эта носит название Алсатия и находится в трехстах милях отсюда, в направлении на северо-запад. «Она ограничит территорию гельветов», — заметил Брут, внимательно вглядываясь в карту, которую привез с собой Мхорбейн. Изображенные на ней земли различались лишь по цвету, никаких деталей представлено не было. Однако римляне впервые видели страну галлов во всей его цельности и были заинтригованы. — Если нам не удастся оттеснить свевов на противоположный берег Рейна, следующее лето, кажется, для гильветов последним, — предупредил Цезарь. — Но после этого германский вождь непременно двинется на юг, к нашей собственной провинции. Мы просто обязаны надежно утвердиться на этом берегу Рейна. — и превратить его в естественную границу гали Ни в коем случае нельзя позволять пересекать ее никому. Если потребуется, я готов даже построить мост и организовать карательные экспедиции вглубь германских земель. Ариовист чересчур дерзок и безрассуден. Сенат предоставил ему слишком много воли. Произнеса эти неосторожные слова, Цезарь не заметил, как поморщился Марк Антони. Но ну, теперь пора собираться в поход. Не будем терять надежду на мир, но подготовимся к войне.